309. Для вас последние новости. Ника отказался от ряда Долл, чтобы сосредоточить в своих руках главное. Сын выходит на авансену. Будете с ним вместе и его поддержите. Он связан с Ник Сердцем непосредственно. Ника — исполнитель его указаний. «Действует камень, указуя с сыном держать постоянную психическую сердечную связь, такую же самую, как и со мною, объединившись с ним и с нами в одно, так же и Зины, хорошо через какой-нибудь предмет или фотопортрет. Недаром матерь прислала снимки обоих и Зина свою. Вас объединяю на плане тонком для объединения на физическом. Ядро быть крепким должно» указываю в духе общаться и чаще указываю на явление готовности подготовки себя к будущему ныне на плане незримом с ним легче связаться чем было это с нами скажи моейю работой сейчас указы мои выполняя место готовить себя в делах моих к вам идущих если усилия приложат спело пожнут